Часть шестая. Противокозелок. Вот-вот. Нас проверяют на прочность. Потому что зачать ума не надо. Родить сложнее, еще сложнее воспитать. Серич, довести до ума. Но об успешном воспитании мне пока говорить рано. Яр тепло улыбнулся. Марфа еще совсем маленькая. Ее еще воспитывать и воспитывать. «Воспитайте, никуда не денетесь!» Я подлил себе кофе. «Когда любишь, это легко. А с любым творчеством получается тот же самый алгоритм. По сути, воспитание и шлифовка любого художественного произведения, будь то картина, статуя, книга или музыка, суть одно и то же». «То есть сейчас самый долгий и нудный этап?» — констатировал Яр. «Я бы не стал называть его нудным». Он увлекателен, но по-своему. Это действительно напоминает работу художника или скульптора, что-то сгладить, что-то, наоборот, сделать более выпуклым, контрастным и сделать это так, чтобы не исказить основную мысль. Это сродни какому-нибудь квесту. Уровень за уровнем ты поднимаешься все выше, становишься все сильнее и сильнее, больше понимаешь, глубже видишь, проясняешь для себя ранее скрытые взаимосвязи, «Своего рода оркестровка», — согласно кивнул Ярик. «Именно. Поэтому я и сказал, что тебе это хорошо знакомо». «И что теперь?» «Теперь обертка, точнее, обложка». «Уже есть идеи?» «Есть. Еще кофе?» Я встал из-за стола. «Да, давно не пил кофе», — Яр улыбнулся. «Идея такова — сделать...» Реплику конверта эбби «В наших российских декорациях, но добавить туда, так сказать, элементы», сказал я, наполняя его чашку. «Что за элементы?» – заинтересовался мой друг. «Скажем, один несет в руках конверт сержанта, другой – револьвер, третий – гитару, а четвертый?» «Пока не знаю», – вздохнул я. «Буду думать». «Но сейчас я хочу тебя кое о чем попросить». «Всегда готов». шутливо отсалютовал Яр чашкой. «Четвертым будешь?» обычно предлагают быть третьим», — засмеялся он. «Нет», — я улыбнулся его шутке, «мне нужен четвертый, хотя если быть точным, ты будешь первым». «В чем?» «В четверке парней, переходящих улицу». «Предлагаете мне побыть Джоном Леноном, «А я успею отрастить волосы?» Яр широко улыбнулся. «Не успеешь, но это не важно. я махнул рукой. «Съемка через два дня. И вообще, ты мне нравишься в качестве Яра, а не Джона». «Тогда с удовольствием соглашусь». И мы пожали друг другу руки. Глава тридцать Without going out of my door I can know all things on earth Without looking out of my window I can know the ways of heaven The farther one travels The less one knows The less one really knows Without going out of your door You can know all things on earth Without looking out of your window You can know the ways of heaven The farther one travels, the less one knows, the less one really knows. Arrive without traveling, see all without looking, do all without doing. George Harrison. Shura. летел над пустыней. Пустыня совсем не изменилась. Та же жара, то же солнце, та же потрескавшаяся от зноя песчаная почва, та же дверь и тот же океан в дверном проеме. Пустыня не изменилась, но изменился сам Шура. Именно это и позволяло ему лететь. Впрочем, и находясь в небе, Шура ни на метр не мог приблизиться к двери. Причем он знал, что это ему не нужно, по крайней мере, сейчас. Полет проходил нормально. Шура даже ощутил себя в какой-то степени Гагариным. Так ему захотелось сказать «поехали» и, соответственно, махнуть рукой. Он вспомнил Михин рассказ про «Я земля, я своих провожаю питомцев» и улыбнулся. и сразу загрустил, загрустил сильно, чуть ли не до слез, как грустят о чем-то родном, но потерянном навсегда. Планируя, Шура ощутил движение воздушных потоков и внезапно понял, что он может использовать это и подняться выше. Так он и поступил, и еще долго развлекался воздушным катанием, как развлекаются в море дети, внезапно осознавшие, что научились плавать. Он поднимался все выше и выше, кружась и переворачиваясь, и постепенно пустыню заполнила музыка. Та же музыка, что звучала в городе. Шура летел на спине, глядя на едва проглядывающие сквозь знойное алое небо звезды, и они казались ему детьми. Звезды, будто живые, подмигивали ему из-за облаков. И Шуре не хотелось думать о них, как о холодных и далеких небесных телах. Он бы с удовольствием погладил их и согрел своим теплом, спрятав за пазуху, но руки были заняты. С помощью рук он держался здесь, на высоте. Оставалось слушать музыку, одновременно создавая ее, и лететь. Шуре было удивительно хорошо и спокойно, но спина затекла от долгого на ней лежания. Он перевернулся, не снижаясь, посмотрел вниз и ахнул. С высоты, пустыня, виделась ему, как огромная ушная раковина, в центре которой находилась дверь. Шурочка вспомнил ЛСДшные откровения и Михи и прошептал «Аурикула!» Опять накатило дивное ощущение всемогущества, всезнания и удивительной общности со всем миром. Времени здесь, в пустыне, действительно не было. Шура чувствовал это всем своим существом, каждой клеточкой своего тела, и это было прекрасно. Время было ненужным, бессмысленным и бесполезным барьером, отделяющим человека от Бога, сковывающим его по рукам и ногам. Своей заданностью и неизменностью. «Челюсти аллигатора не могут двигаться иначе, чем вверх-вниз», — думал Шура. «Вот так же и время, только вперед и больше никак. Какая тупость!» Эта мысль расстроила его и заставила ринуться вниз с той высоты, до которой он сумел добраться». Трудно сказать, хотел ли он пробиться к двери с налета или просто выражал таким образом свое несогласие с устройством мира. Эффект был следующим. Он очень скоро оказался стоящим на раскаленной земле и добрый бархатный голос произнес «Уже совсем скоро».